Глава 7. Двухместный ББ-2 висел в 20 сантиметрах над полом тоннеля. Прямо над нами располагался самый новый и самый крупный в Пермской империи гипнотический центр. 30 тысяч невольников ежедневно обрабатывали здесь. Дальше их везли в стене, а потом отправляли на зачистку диких земель, до границы которых отсюда было не больше 20 километров. — А легенды о древнем не так уж и врали, — усмехнулся я, разглядывая усыпанную красными точками карту. — Все эти дефекты я сделал в последние недели, — немного смутился Федор Михайлович, когда понял, к чему идет. — Да я шучу. А вы сможете дистанционно все их активировать? — Чайро может, кроме 150-километровой зоны вокруг кристалла. Ему можно задать много точек привязки. Там, правда, радиус действия всего несколько метров, но тут больше и не надо. Он активирует их все ровно через... Сильнейший на планете Мак изменений посмотрел на часы. Три минуты 45 секунд. Все ключевые узлы связи и электростанции временно выйдут из строя, а когда нам будет нужно, заработают вновь. Прекрасно. Я искренне обрадовался. Да, я знал, что ФМД собирается устроить диверсии, но масштаб меня приятно удивил. Теперь работа моих ребят, засевших в тоннелях под всей Пермской империей, будет еще более эффективна. Что ж, Федор Михайлович, я подбадривающе улыбнулся, выглядевшему очень уставшим старику. Время творить историю. «Да, Дмитрий Николаевич», — вздохнул он. Меня успокаивает только мысль о том, что, пролив малую кровь, мы избежим большой. Да, оставалось только надеяться, что она будет действительно малой. Я сел в кресло ББ и закрыл глаза. Сейчас нужна максимальная концентрация, ведь права на ошибку нет. Жучок уже давно висел в огромном зале, где перед высокой трибуной ровными рядами стояло больше трех десятков тысяч жителей Нижегородской империи и Диких Земель. «Двадцать секунд», — сообщил Гензо. Я выкинул из головы лишние мысли и подвел жучка к высокому мужчине в длинном балахоне, как раз поднимающемуся на трибуну. Петров Виктор Павлович, сорок восемь лет. Один из лидеров Пермской империи, член расширенного совета. Примерно семьянин отец четырех детей и человек, управляющий всеми стоящими перед ним людьми. «Одиннадцать часов, ноль минут, ноль секунд!» Жучок ударил, и обмякшее тело Виктора Павловича рухнуло на трибуну. «Все», — сообщил я. «Минута пошла!» — Федор Михайлович развел руки, и их охватило желтое свечение. «Время!» — крикнул Даня. «Чего орешь?» — приоткрыл один глаз свет. «Этот готов, гони!» Доска сорвалась с места и рванула по темному тоннелю. И параллельно ей, над широко раскинувшимся Екатеринбургом, полетел жучок. — Быстрее! — поторопил Свет. — Сейчас Свет рубанут, и паника поднимется. — Быстрее она не летает! — буркнул Ваней, так опасающийся, что сейчас сломает рычажок управления. Дороги и дома мелькали под жучком, и пятиэтажное широкое здание мэрии было все ближе. Ее стены были защищены магическим полем, и Свет заранее опустил невидимого диверсанта почти на уровень земли ему оставалось не больше сотни метров а двери как раз открылись впуская очередного посетителя быстрее взмолился свят и влил в жучка все что мог стараясь еще хоть на несколько метров увеличить радиус его действия створка уже почти закрылась есть заорал помощник князя когда жучок успел проскочить в пяти сантиметровую щель и в эту секунду свет в здании погас. Так, третий этаж, правое крыло, кабинет номер 31. Избегая контакта со стенами, жучок промчался над пролетами и вылетел в коридор. Что происходит? Дверь нужного кабинета распахнулась, и из нее показалась седая голова главного городского гипнотизера Всеволода Валентиновича. А в следующий миг в его лбу возникла аккуратная дыра. Начальник крупнейшей военной части Пермской области, генерал Сергей Семенович Львов, посмотрел на часы. Одиннадцать утра. Время работы с личным составом. Он встал с кресла и тут вдруг почувствовал дикую слабость. Голова закружилась. Что за дела? Генерал сделал шаг, но тут его ноги подкосились, и он рухнул на пол. Страшным усилием воли Сергей Семенович смог сконцентрироваться и сколдовал лечение. Вернее, хотел. Его магический резервуар оказался пуст. Какого хрена, едва шевеля губами, прохрипел мужчина, и тут вдруг прямо перед своими глазами увидел четыре мохнатые лапы, а потом усатую морду черного кота. «Я тебе лишь мерещусь», — человеческим голосом произнес призрак, а в следующий миг его глаза вспыхнули красным, а в горло генерала... Вонзили сестры и когти. Да где он, сука? Зло пробормотал Костя. Без паники, спокойно отозвалась Ольга. Кафе окрестные все проверил? Да по два раза уже. Тогда сканируй машины на восьмой улице. Тут небольшая пробка из-за отключившегося светофора. И я по шестой еще раз пройдусь. Рассудительный тон девушки успокоил ликвидатора, и он снова сконцентрировался на жучках. Костя не так давно занимался магией иллюзий, мог контролировать только трех, и дальность их перемещения ограничивались лишь километром. Именно поэтому их с Ольгой поставили двоих. И, к слову, ей эта магия давалась лучше. «Надо к нему домой ехать!» — еще через две минуты произнес Костя. «Как раз под шестой тоннель проходит. Будем в каждую машину по дороге...» «Ща, погоди!» — тон Ольги заставил Костю замолчать. «Готов, гад!» Нашла! — Да, тачка, походу, сломалась, пешком бежал. — Молодчина! Костя вскочил со своего места и крепко обнял девушку. — А то! Ладно, полетели, может, еще успеем накрыть второстепенную цель. — Вы готовы? — я посмотрел на Федора Михайловича. — Да, — уверенно заявил тот, заметно преобразившийся после начала операции. — Тогда начали. Я влил энергию в сложный, похожий на пентаграмму узор, под ногами старика. Руны вспыхнули, а его охватило сияние. Наверное, это была самая сложная композиция из тех, что я делал. Она питалась от десятка пирамидок и наших внутренних резервов, а тем, что получалось на выходе, управлял Гензон. — На счет три раз! — дал отпашку хранитель, а я переключил внимание на висящего над центром обработки жучка. С момента убийства гипнотизера прошло полторы минуты. За это время все бывшие под контролем люди пришли в себя, и уже начался бы бой, если бы их стражники тоже не были дезориентированы после смерти контролирующих их людей. Два, три. Раздался громкий хлопок, а прямо над трибуной появилось пятиметровое изображение. Только в этот раз перед людьми предстал не я, а... Я древний, и отныне Пермской империей управляю я заявил старик и широко улыбнулся. «Всем солдатам приказываю опустить оружие и сопроводить этих людей до диких земель. Мы принесли им много страданий. Достаточно. Теперь мы должны им помочь вернуться домой. Всех военнослужащих, кто не подчинится, разоружить и тоже отпустить. Хватит смертей. Жители Нижегородской империи и диких земель нам не враги». «Враг идет к нам с юга!» Федор Михайлович вещал еще десять минут, и да, кроме магии и иллюзий, сложный узор под ним содержало приличное количество рун контроля, и его слова обладали мощным гипнотическим эффектом. С огромной радостью в сердце я следил за тем, как испуганные люди, оглядываясь, выходят из обрабатывающего центра и двигаются в сторону диких земель, а их бывшие надзиратели идут рядом. Не факт, что все так же спокойно пройдет и на стене, и в других местах, но и мы еще не закончили. — Я все. Федор Михайлович пошатнулся и вышел из круга. — Выпейте это. Я протянул ему бутылку с мощнейшим стимулятором. — Спасибо. Старик жадно припал горлышку, а потом посмотрел на часы. — Пора. Им до главного зала каждому не больше получаса добираться, даже с учетом пробок. Тогда двинули. Я помог союзнику сесть в кресло, потом запрыгнул на место пилота, и ББ-2 сорвался с места. — Связи нет с большинством военных баз и городов, — докладывал второй, указывая на ряды вдруг ставшего бесполезным оборудованию стен зала совета. — Теракты на всех узлах связи, серверах и электростанциях Перми. Думаю, в остальных городах то же самое. — в столице убита как минимум... Четверо членов расширенного совета, севшим голосом добавил третий. Сотни управленцев лишились контроля. Как такое возможно? неверяще схватился за голову Верховный. Как мы это проворонили? Кто это сделал? Это может быть только один человек, тихо проговорил второй. Древний. Он хочет захватить власть. Так мы готовы были ему ее отдать еще десять лет назад. Он отказался все изменилось шесть лет назад когда мы открыли магию контроля это все ерунда в голосе четвертого прозвучали истеричные нотки если гипнотизеров убивают по всей стране то следующими будем мы а где пятый второй повернулся в сторону двери и в эту секунду она открылась а в зал зашел недостающий член совета простите за задержку произнес он проходя на свободное место с тобой — Не связывался древний? — резко спросил Верховный. «Нет — Нет, — ответил Пятый. А у Верховного вдруг в животе свернулся тугой узел. Обычно он читал своих коллег сходу, а тут будто натолкнулся на глухую стену. Почувствовал. Пятый вдруг улыбнулся незнакомой улыбкой. — А ты не такой крутой, как я думал. В следующий миг в комнате вдруг будто выключили свет. Перед глазами у Верховного поплыли круги, Его мышцы перестали слушаться, и он обмяк. Только глаза еще работали, а он с ужасом смотрел, как умирают другие члены Совета Перми. «Кто ты?» — собрав остатки сил, прохрипел Верховный. Я, Пятый, снова улыбнулся и вдруг исчез, а на его месте появился еще совсем молодой, светловолосый парень. «Боюсь, что, если я скажу, ты не поверишь». Глаза этого страшного человека сверкнули, и свет в комнате померк окончательно. «Дмитрий Николаевич, вам надо перехватить управление», тихо произнес Федор Михайлович. Он сидел на скамейке в беседке и с болью в глазах смотрел на растущий посреди огромной пещеры пятнадцатиметровый кустистый кристалл. Еще рано покачал я головой. «В ближайшее время в Перми нужно многое сделать, и я физически не потяну, у меня есть не менее важные задачи». «Это я понимаю», — старик погладил сидящего у него на колени Чиро. «Но та трансляция над центром обработки далась мне очень трудно. Боюсь, что я могу не пережить». «Там я почти не участвовал, а сейчас возьму на себя роль стабилизатора. Я кинул взгляд на огромный рунный круг, начерченный прямо посреди поля ржи. Думаю, у меня получится снять с вас большую часть нагрузки». Тогда это будет опасно для вас. С учетом того, что мы делаем, странно было бы обойтись без рисков. Я улыбнулся. Пора начинать, Федор Михайлович. Людям нужен путеводный маяк. Вы правы, Дмитрий Николаевич. Старик глубоко вздохнул, медленно поднялся и пошел к кристаллу. Не забудьте включить связь и электричество, напомнил я, когда старейший маг изменений встал в центр рунного круга. Да-да, Чиро, -да, верни все как было. «Сделано, Федь. Удачи!» Я впервые услышал голос хранителя, и он оказался на удивление высоким, будто говорил парень лет тринадцати. «Спасибо, друг!» — Федор Михайлович улыбнулся в водной сфере, теперь сидящий у него на плече, а потом посмотрел на меня. «Я готов. Отлично!» Я показал ему большой палец, а сам гнал от себя вопрос, а готов ли я. Да, по сути, надо сделать то же самое, что и совсем недавно. Саккумулировать энергию в кругу, сделать проекцию старика и перенести ее в нужное место. Вот только в этот раз количество энергии было просто колоссальным, а заклинание еще сложнее. Нужно было трансформировать магию изменений, льющуюся из кристалла, в магию иллюзии контроля. И перенести ее на несколько десятков километров до Новой Перми. Да и размер тут имел значение. Пятиметровой иллюзии было явно мало для того, чтобы ее увидели все жители города. Я закрыл глаза и сконцентрировался. Чернота почти сразу сменилась ярким сиянием. Кристалл 150 уровня производил какое-то немыслимое количество энергии. И при неправильном подходе мог сжечь за долю секунды, особенно учитывая, что не я им владел. Несколько минут мне потребовалось, чтобы хоть как-то охватить поток, и еще десять чтобы суметь его направить круг под федором михайловичем вспыхнул а я перенес точку веселья гензов в центр перми выходную точку настроил тут же сообщил хранитель начинайте прошептал я и не открывая глаз увидел как над крышами домов на фоне серых облаков появилась стометровая фигура старика я древний торжественно объявил он приковывая к себе внимание всех без исключения жителей «С сегодняшнего дня я беру управление страной в свои руки». Долго я наблюдал за тем, как члены Совета ведут нашу империю в пропасть, но надеялся на чудо. Его не произошло. Мы развязали братоубийственную войну, и только за этот год на нашей территории открылось больше десяти центров обработки, где захваченным людям, в том числе невинным женщинам и детям, промывают мозги и делают рабами. Их и нас лишили свободы. Свободы мыслить и жить. Я положу этому конец. Чем дольше говорил Федор Михайлович, тем труднее мне было разобрать слова, зато больше становилось образов. Пропуская через себя большую часть текущей энергии, я будто сливался с ним, принимая часть его боли, страданий и сопереживаний. Все, что он говорил мне до этого, оказалось правдой. Он видел много и в основном плохого, и перед смертью хотел сделать хоть что-то, чтобы облегчить жизнь людей. Не знаю, сколько длилась его речь. Краем сознания я чувствовал, как в пещеру возвращаются с заданий десятки саменцев, как они тихо становятся вокруг нас, и кто может, пытается помочь. «Ходите на работу, проводите время с семьями, продолжайте жить, как жили. Только оставьте ненависть, выкиньте мысли о своем превосходстве». Не пытайтесь гипнотизировать других, а помогите им защищаться от контроля. Никто из погибших гипнотизеров не был незаменимым. Большинство из них были вредителями и внушали вам неверные мысли. Нижегородцы и жители диких земель нам не враги, и они не хуже нас. Мы одинаковы и должны жить в мире. Сегодня мы начнем строить новое будущее. Своим самым я назначаю пятого члена совета. Он начнет принимать посетителей прямо сейчас. Повторяю, в обычной жизни ничего не изменилось. Осознайте то, что я сказал, и передайте в другие города. Я не могу туда транслировать эту запись, и вся надежда на вас. Дайте бывшим рабам спокойно выйти. Их встретят в двух километрах за стеной. Помогите им, это наши братья. «Не трогайте тех, кто будет их встречать. Остальное вы услышите по радио. Ищите канал «Новая Пермь». Древний с вами. За Пермь!» Старик замолчал, а я огромным усилием разорвал поток энергии. Последним, что я увидел перед тем, как потерять сознание, был падающий посредине поля Федор Михайлович и бегущий к нему и ко мне лекари